Глава шестнадцатая просматривала видео того злосчастного вечера уже в пятый раз, внимательно заостряя внимание на мужчине и времени. Кто он? Почему встреча состоялась в столь позднее время, когда, по идее, вдова должна быть со Стасом, предаваясь плотским утехам? Что ночной гость хотел получить от вдовы в три ночи? И что в это время делал Стас? Спал. Если бы бодрствовал, последовал бы за ними. Света не было. Да и поведение Кувалова перед тем, как он исчез из поля зрения, смущало. Странно все это. Задумалась, головой утыкаясь в спинку кресла. И зачем медсестре мой Стас? Что, свет клином на нем сошелся? Конечно, Стас еще тот красавчик. Но все же у нее муж недавно скончался, а она уже себе наметила нового. Обойдется. И с Суриковым непонятно. Но ничего, в скором времени у меня будет полная информация по его здоровью. Странно, что такой спортсмен умер от тромбоэмболии. Возможно, я слишком подозрительно но не мешало бы проверить. Послышался стук костяшек пальцев по стеклу. Подняла голову и встретилась с голубыми глазами своего мужа. Ох, засек. Подумала, удивляясь, что приметил меня. Машину поставила на приличном расстоянии от дома. Вышла из приложения и открыла дверцу. «Прячешься от меня?» — услышала я. «А должна?» «В последние дни только это и делаешь». «Да?» — не замечала. Тут посмотрела в его глаза и на миг забыла, как дышать. Ощущая растерянность, быстро спросила. «Как себя чувствуешь?» «Волнуешься?» «Естественно, ты же мой друг!» Сказала и, отмечая, как Стас скривился на мои слова, вышла из машины, закрывая дверь. Только сотворила почти милую улыбку на лице. Как вдруг оказалась прижата к машине. «Ты чего?» — хрипло прошептала, не ожидая такой реакции от Кувалова. «Тут ведь все ходят и видят. Да и вообще, что он себе позволяет?» «Там мой брат», — довольно сообщил он. «И что? Забыла, что мы муж и жена? Думаю, пора вспомнить». «Чего?» — только возмутилась, как ощутила губы Стаса на своих. «И дальше я забыла, что хотела сказать». Меня моментально опалило огнем страсти, чему не могла сопротивляться. И я ответила на поцелуй, уговаривая себя, что там где-то его брат смотрит. Нельзя разочаровывать, никак нельзя. Поэтому что хотела, то и делала. Громкое покашливание привело в чувство, мы уже были не одни. Уставилась на довольного Максима, приблизившегося к нам с пакетом в руках, и улыбнулась. «Привет!» Стало неудобно, а ведь я посчитала, что Стас немного пошутил. «Привет, Алин!» – произнес старший Кувалов и вручил мне торт. «К чаю! Твой любимый, Черемуховый!» «Спасибо!» – поблагодарила, уже предвкушая момент, когда буду уплетать огромные куски любимого лакомства. «А Полина не с тобой?» – Максим нахмурился и выдал. «С тетей, у нее занятия. Жаль. Ты в гости?» – спросил Стас, поздоровавшись с братом. «Нужно переговорить дома». «Тогда предлагаю подняться к нам», сказала и пошла вперед, ощущая, как горят щеки. Заставляла себя не думать о том, что произошло. «Но куда там, когда меня штормило от счастья? И почему у нас все через одно место?» Было бы так замечательно, если бы не было этого предательства с хитрой вдовой. Хотя тут еще нужно было все узнать, так что у меня появилась надежда. Через час Максим ушел, обещая, что в скором времени я увижу его дочку. Очень надеялась. «Алин», — услышала голос Стаса. Обернулась, как раз закончив убирать посуду. Замечу, торт мы съели, а особенно постаралась я. Что случилось? «Максим пригласил нас в субботу в боулинг. Хочет познакомить со своей девушкой». Даже рот открылся от удивления. «Неужели? Вот это новости». «Хорошо». Только смогла сказать, Максиму не везло с женщинами, находил милых и тихих, оказывающихся расчетливыми гадинами. Ему бы нормальную и живую, чтобы пробить броню его сердца. Может, прогуляемся? У меня есть билеты на триллер. Рейтинг хороший. Нужно отказаться. Я обижена. И вообще, с предателями не шастую по кинотеатрам. Хорошо. Это сказала я. Вот черт. «Хотела отказать?» – весело спросил Стас, зазывающе сверкая глазами. «Да, ну как-то плохо получилось», – призналась, сдерживая смех. «А если мы зайдем в суши-ресторан?» Мое настроение точно поднимется. Предположила, именно в эту минуту понимая, что мечтаю о роллах. «Тогда у тебя пять минут». «Сколько?» – возмущенно уточнила, удивляясь его наивности. «Я девушка, мне как минимум двадцать минут нужно». Поверь, я это очень хорошо знаю, но у тебя всего пять минут. Или мы не успеем на начало, к тому же ты справишься даже за три. Это он меня так похвалил? Умеет. А раньше не мог сказать? Брата неудобно было выгонять. Попробуй его выгони. Вспомнила про его невесту, хочет познакомить нас. Интересно, кто она? Не поспоришь, и быстро рванула в гостиную, вытаскивая светлые брючки с блузкой. Сегодня у нас очень даже жарко, а вечером должно быть прохладно. Но на всякий случай кофточку захватила Через четыре минуты уже стояла на выходе, протирая кроссовки. Заметив, Стаса застыла на месте. Стоял в черных брюках и темно-синей рубашке. Весь такой шикарный и аппетитный. Вот чего так вырядился? Может мне платье надеть? Есть у меня красненькое, такое обжигающее. Как раз подойдет. «На свидание собрался?» «Конечно, с тобой. Будто у него еще варианты есть. Хотя вдова ведь никуда не исчезла». «Ага, сказала и решила, что можно обойтись без красного платья. Так отлично». Спускались мы на лифте с соседом и его тремя громадными собаками. Упитанные Алабаи в намордниках напоминали белых медведей. Я, конечно, не боялась, как и Стас, но места было мало». Кувалов потянул на себя, отчего буквально влипла в него. Парфюм и запах Кувалова подействовали просто ошеломляюще. Появилось желание прикоснуться, но все же сдержалось. Но это я. Стас не заморачивался подобными глупостями, нагло положив свою руку мне на талию, а второй, дотрагиваясь до лица. Кувалов тихо сказала, краем глаза наблюдая за хозяином Алабаев, разговаривающим со своими любимцами. Дверь открылась, и среднеазиатские овчарки вышли вместе с мужчиной. А мы стояли, всматриваясь друг к другу в глаза. Тут он поправил мои волосы и хрипло произнес. «Выбирай. Или в кино, или мы сейчас поднимаемся в квартиру, чтобы убрать ту стену, что возникла между нами». Сглотнула, понимая, к чему он ведет. «И мне бы этого хотелось, но я не могла» пока не знала точно, что там произошло. Тряхнула головой и как можно беспечнее сказала, «Размечтался, красавчик, в кино! И быстрее!» Убрав его руки, вышла из лифта и направилась к машине. Всю дорогу мы ехали молча, так сказать, в напряженной атмосфере. Не знаю, о чем думал Стас, но я о его дерзком поведении. Черт, он ведь перешел на тропу войны, очень даже откровенно и нагло. И совесть не мучает, как я погляжу. Если я сомневаться начала в том, что он спал с этой вдовой, то ведь Кувалов был уверен. Получается, решил, что его связь с этой дамочкой ничего не значит? Да уж, я уже не знала, что думать. Зря поехала. Через три часа я уже так не думала. Хороший фильм, отличная еда в ресторане. А дальше прогулка по ночному городу. Мы долго гуляли, общаясь на все темы, как прежде, забыв обо всем на свете. Сейчас существовали лишь этот мужчина и я. Незаметно, но целенаправленно мы дошли до небольшой беседки в Воскресенском сквере. Там мы сели, любуясь звездной ночью. «Тут хорошо, но пора домой. Завтра на работу», — протянула, испытывая сожаление. «Такой чудесный вечер. Не хотелось, чтобы он заканчивался». Поднялась, но идти не смогла. Мужчина удержал за руку, тут же приблизившись ко мне. «Не беги», — не успела ответить, так как Стас оказался так близко, что слышала его сердцебиение, вдыхая притягательный аромат из туалетной воды и запаха мужчины. «Ты не представляешь, как мне надоело искать причины», — хрипло произнес он и наклонился, накрывая губы. Нежность ошеломила. Столько чувств было в этом поцелуе, что утонуло в бездонном океане наслаждения, упиваясь каждой секундой. Когда все кончилось, мы просто смотрели друг другу в глаза, не в силах оторваться. Но ненадолго, пока нас не оглушил телефонный звонок. По мелодии невозможно было понять, кто звонил. В последние дни Кувалов отключил персональные мелодии на входящие звонки. Понадеялась, что Стас проигнорирует, но он сразу же ответил на звонок. «Слушаю». На другой линии раздался мужской голос. Мужчина что-то с волнением объяснял, неоднократно упоминая незаменимое имя Анна. Насколько понимала, охранник вдовы отчитывался. «Когда произошло?» «Да, я понял. Сейчас приеду». «И снова это медсестричка». Признаться, она меня уже раздражала. Отвернулась, понимая, что чудесный вечер закончится погано. И все из-за Анны. А может мне с ней поговорить? Притом конкретно, например, выбить зубы или сломать пальцы, чтобы не цеплялась своими ручонками за моего мужа. Глаза бы ей не помешало проверить. Эта слепая курица ведь не видит, что Кувалов занят. И почему Стас так беспокоится о ней? Ведь он испытывает ко мне больше, чем дружеские чувства как и я к нему, отрицать бессмысленно. Но тут появилась она, беспомощная плакса, решившая присвоить чужое. «Алина», — произнёс Стас, — «началось». Обернулась и проговорила. И что опять случилось с этой вдовой? Прыщ на носу вылез, и нужно срочно выдавить, чтобы не разводить микробов или лужа у подъезда. И она не в состоянии перешагнуть, опасаясь намочить ботинки. А может, её преследует воображаемый мужчина? «Пугающий своей чёрные одеждой и железными зубами, которые приобрёл специально для неё, чтобы уж проще было кромсать, когда, наконец, её догонит?» «Ты строга к ней». «О, ну, конечно, теперь я строгая». Между прочим, говорила по факту. Как видела, так и сказала. «Я? Ни капельки». «Алин, ты должна понимать, что она...» «Я ещё должна что-то там понимать». «А может, ещё простить, что ты переспал с ней?» «Так?» нет Сухо выдал кувалов, прожигая взглядом. Так что же у нас случилось, что ты должен все бросить и мчаться к ней? Ее проглотил тарантул и не может переварить. Это, конечно, серьезно. Могу поехать с тобой, чтобы помочь пауку, а то ведь она сама его переварит. На Аню напали. Уже Аня. Так недалеко и до Анечки. Где-то я это слышала, прищурилась. А потом нашла тебя в ее спальне полуголом. Этого больше не повторится. Ох, а с чего такие порывы? Ты же у нас Дон Жуан. Ты ведь сама все понимаешь. Я? Да я ни черта не понимаю. Но я не хочу, чтобы мой муж ставил мне рога. Они мне совершенно ни к лицу, ни к фигуре. И да, я помню про наше соглашение. Если из нас кто-то нашел кого-то, то расходимся, как в море корабли. Решила от меня избавиться? Пожалуй, я уже смогу жить одна раз тебе так не терпится на кого-то взобраться. Алин, или тебе совсем без разницы на кого. Для меня это важно, поэтому я не дам тебе развода. Тогда уж определись, Стас. Ненавижу, когда меня обманывают. И тем более не жду такой подлости от тебя. Сказала и вышла, направляясь по дорожке в сторону парковки. Недолго одна шла. Стас оказался рядом, но уже не пытался разговаривать. Так мы и дошли до машины. Лишь около дома он произнес «Я все выясню приеду». Молча собралась и только хотела выйти, как услышала. «Алин, я не шутил. Я не дам тебе развода». Обернулась и проговорила «Если ты намерен обманывать, то спрашивать я не собираюсь. Как сошлись, так и разойдемся». Просветила мужа и поплелась к дому. Через четыре минуты вошла в квартиру и сразу направилась к окну. Кувалов не уезжал, даже больше. Стоял у машины. Только хотела отойти, как он посмотрел прямо на меня. Даже в темноте я точно знала, что он улыбается. Стас любовался окном еще несколько минут и уехал. А я так и стояла в темноте. Не могла сдвинуться, будто что-то держало. Раздался телефонный звонок. Нахмурилась и быстро достала телефон. Звонила Власова Юлия. «Надо же! Интересно!» «Что случилось?» — спросила, понимая, что не просто так набрала мой номер ночью. «Привет!» — услышала напряженный голос девушки. «Так что?» «Мне...» — начала она и замолчала, как знакома. Просить о помощи всегда сложно, когда привык все решать сам. «Когда?» — сразу перешла к делу. «Завтра, в девять вечера, в клубе доски. Что скажет Стас?» «Да плевать, что скажет. Он же свалил спасать свою вдову». И я пойду в клуб творить добро. Ему не до меня. Хорошо, без десяти буду там. Спасибо. Ещё не за что. Ответила, понимая, что не танцевать идём. Только хотела отключиться, как услышала. Почему ты... Ну, мы не подруги, чтобы просто так названивать друг другу. Думаю, нужно исправлять. Думаешь? Весело уточнила. А почему нет, раз прикрываем друг друга? Я подумаю. Ага, тогда до завтра. Сказала и отключилась. Убрала телефон на стол и направилась в комнату. Там сняла вещи и отправилась в ванную. Планировала сполоснуться, желательно в холодной воде, а потом в кроватку. Надеялась, что у меня получится заснуть. В этот раз ждать не буду. Смысл рвать всех в клочья, когда твои усилия не ценят и ничего не значат. Что же, утром все будет ясно. Проснулась я от приятных ощущений, комфорта и теплоты, когда, как обычно, от холода, так как под утро вышвыриваю одеяло в сторону. Открыла глаза и уставилась на Стаса. Спал и выглядел при этом невероятно чудесно. Эдакий принц. Кстати, о чего он здесь потерял? Ого, что-то новенькое. Чего на диван не лег? Сломался? Усмехнулась, понимая, почему ночью так жарко было. Замечу, моя нога была закинута на бедро мужчины, и рука елозила по груди. Оставалось только себя на него забросить, и удобная кровать получится. Улыбнулась и поднялась, еще некоторое время любуясь потрясающей картиной. Не хотелось уходить, но нужно на работу собираться. Только вышла из спальни, когда поняла, что запах в доме изменился. Через мгновение на кухне я обнаружила розы в коробочке. Нежно-розовый, с добавлением других цветов, что смотрелось невероятно шикарно. Понюхала розы и включила чайник, тут же открывая приложение камер нашего дома. Что поделать, любопытная я такая. Как там говорится, доверяй, но проверяй. Это наш случай в данной ситуации. Все же интересно стало посмотреть, когда пришел. И это я сразу пойму, так как машина Кувалова всегда стоит напротив крыльца, попадая на камеру. Выбрала время и угадала. Три часа ночи. Как раз Стас подъехал. Получается, был у медсестры всего час. Хм, не все так плохо. И еще успел мне цветы купить. Плюсик ему огромный. С этими думами я направилась в ванную. А когда вышла, меня ждал ароматный кофе с бутербродами. Даже залюбовалась. С добрым утром! Услышала я довольный голос Стаса. Весь такой домашний притягательный в одних джинсах. В эту секунду появилось жуткое желание поцеловать его. Вот прям непреодолимое. Эх, кое-как сдержалась, как истас Он стоял и откровенно пожирал глазами. Вид у него был уже немного дикий. «С добрым!» — хрипло ответила и поспешно плюхнулась на стол, сосредотачиваясь на столе. «Спасибо!» «Всегда пожалуйста», — сдавленно выдал он, продолжая пялиться, что я очень хорошо ощущала каждой клеточкой своего тела. «Как спалось?» «Жарко. Кто-то мне мешал». «Не удержался. Ты так мило сопела. Думаю, даже во сне вспоминала обо мне». «Шутит, или я действительно во сне пускаю слюни и мурчу его имя?» «Конечно. Только этим и занимаюсь днем и ночью», — сказала и беспечно улыбнулась, схватив кружку, делая глоток. Было горячо, поэтому чуть отставила. Хорошо, хоть в своем состоянии полкружки в себя не влила залпом. «Какие планы вечером? Может, сходим? в У меня сегодня планы!» Не дала договорить ему, а повестив о предстоящем событии. И тут я увидела на его лице несколько эмоций. Удивление, возмущение и ревность. О как! То-то же! «Это какие?» – поинтересовался он с нотками агрессии в голосе. «Такие, что секрет». Кувалов прищурился, намереваясь что-то сказать, что видела по его уже темно-синим глазам, но промолчал. «Неужели? Да не может быть!» «И все же...» «А я вот не помню, чтобы ты делился в последнее время своими планами и времяпрепровождением. Это потому, что ты настроена агрессивно. Боюсь, что пока не решится, только хуже будет. Как выясню все, непременно расскажу». Ответ устроил. «Мне всегда нравилась честность между нами, и когда она исчезла, стало мерзко на душе. Но радовало одно, не только мне было погано. Но раз так, то я с подругой встречаюсь, соизволило успокоить его. Пусть уже не нервничает, а то все испортит своим внезапным появлением». «С подругой?» — уточнил Стас и поднял бровь. «Да, а нельзя?» «Можно, только адрес скажи, чтобы забрал. Или хочешь на машине?» «Нет, переоденусь на такси». «Я заберу. Вдруг к ней поедем? Посмотрим». Как-то непонятно протянула, давая понять, что могу не позвать. Пока я не знала, что меня ждет, я не могла нормально ответить на его вопросы. «Ты на меня злишься?» — вдруг серьезно спросил он. «Да. Может, все же поговорим?» «Ты выясни, а потом поговорим». «А пока я не понимаю, ведь сужу по поступкам, а ты отличился». «Хорошо», — согласился Кувалов и предположил. «Надеюсь, ты не сделаешь глупостей». «Все будет очень скромно и мило», — заметила с улыбкой, принимая за бутерброд. «Решила не драконить Стаса, зная его характер. Он ведь примчится, если узнает про клуб. И плевать, кто и на что из нас обижен. Так что вернусь раньше домой, напялю красное платье и в клуб. Оно у меня одно такое эффектное, что лучше Кувалову его не видеть».